Глава восьмая. Коварство Ягишны. Катерина не боялась погони, ворону сейчас было явно не до нее, зато она очень устала и проголодалась, к тому же стало спадать напряжение, благодаря которому ей удалось продержаться в крепости. Увидев проблеск воды в небольшой горной долине, от тумана, она снизилась, неуклюже плюхнулась в озерцо и выбралась на берег. Там немного передохнула, умылась ледяной водой, поела и, только взлетев, сообразила, что перед умыванием машинально сняла да убрала в сумку шапку-невидимку. Вот же шляпа! Ну ладно, будем надеяться, что меня тут никто не увидит. Кому тут смотреть на медлительного лебедя? Полеты Кате всегда давались нелегко, пока добралась к нужной горе, совсем устала и выдохлась. Ну, и куда я могу тут сесть? Я на этой горе только шею могу сломать. Паника росла, как снежный ком. «Воды нигде не видно. Может, она и есть в тумане? Но там такие леса!» И вдруг она услышала знакомый голос. «Катерина, это же ты?» Лебедушка, которая уже с трудом махала крыльями, подняла голову и увидела крупного сокола, который мгновенно встряхнулся, стал гораздо больше и бережно подхватил когтями лебединую тушку. «Быть не может! Как тебе удалось вырваться?» «Все, все, можешь отдохнуть! Я тебя сейчас на склон перенесу, там чисто, тумана нет!» Он заложил крутой вираж, склон горы стремительно приблизился, Катерина невольно глаза прикрыла, ожидая неизбежного столкновения. Но нет, финист аккуратно опустил ее на камни, а сам покружил, примерился, нашел более-менее ровную площадку рядом, ударился о скалу и выпрямился уже человеком. — Поверить не могу, что ты вырвалась от ворона. — Как ты? — Он не обидел? — Прости меня. Прости, я не видел, что этот вражина рядом. Вороновича атаковали, и я понадеялся к тебе залететь. Ну, или что волк с и помогут. Если бы этих падальщиков хоть двое было. А с тремя я уже не справлялся. Клянусь, я бы скорее в туман нырнул, чем тебя вызвал, если бы самого ворона видел. Ты мне веришь? Катерина потрясла головой. Собственно, тряслось все. Руки и ноги дрожали мелкой противной дрожью до последней поджилки. Мало того, что перенервничала, так еще и устала до полного изнеможения. «Катюша, ты меня слышишь?» – озаботился Финист, видимо. Катерина выглядела не очень-то хорошо. «Слышу». Не было сил сердиться, закричать, высказать ему все, что она думала. «Катенька, нам бы лучше убраться отсюда подальше». «Куда подальше?» Катя с трудом сфокусировалась на лице Финиста. «Я не знаю, как ты перехитрила ворона, но он попытается тебя вернуть и прилетит за тобой». «Нет, не прилетит». Она безразлично махнула рукой. «Почему?» – опешил Финист. «Он не может больше летать». Катерина смотрела на бесконечные просторы, залитые мерзкой зеленой массой тумана. «Где-то там те, кто ей очень дороги. Как их найти?» «Как? Как не сможет летать?» «Он что, умер?» «Катя, ответь!» Финист от волнения только что не подпрыгивал. «Зачем умер? Жив?» «Только летать пока не будет. Не может». Катерине в данный момент было совершенно наплевать на ворона. «А почему?» Сокол с опаской смотрел на Катерину. «Летать почему не будет?» «Закончились его полеты, потому и не будет», — сухо ответила Катерина. «Ты мне лучше скажи, ты не знаешь, какая там точно сказка?» «Какая сказка?» «А, там?» Сокол оглянулся и долго соображал, а потом покачал головой. «Нет, точно не помню. Это у тетушки средней спросить надо. Она вроде этим сильно интересовалась, даже у ворона зачем-то выпросила ларить с записями. Так что это у нее надо уточнять». «Нет уж, спасибо. Тетушка твоя как раз и доложила ворону, что ты можешь меня вызвать». Катерина раньше не видела, что сокол может так злиться. Он побледнел, опасно сверкнули глаза, сжались кулаки. — Она сильно об этом пожалеет, — прошипел он сквозь зубы. — Очень сильно. — Рад за нее. Только мне сейчас надо сообразить, как моих оттуда вытянуть. — Катюша, ты только не огорчайся, но там просто так не пройти. Там твари есть. Финист их лично видел, пока отсиживался на горе, в надежде улизнуть от вороновичей. Его зрение позволяло видеть сквозь неплотный на краях туман. «Мне без разницы, что там есть». Катерина подняла глаза на сокола и хмуро на него посмотрела. «У меня там мои. Этого достаточно». «Понятно». Девчонка так живо напомнила соколу его жену Марию в самом ее опасном настроении, что он только головой покачал. «Остановить я тебя все равно не смогу. Если честно, даже не осмелюсь. Но мальчишек твоих надо бы позвать. Не может человек сам все делать, даже если этот человек сумел лишить ворона возможности летать». «Я подумаю». Катерина, не отрываясь, смотрела в туман. «Дорогая моя, я могу тебя попросить меня немного подождать. Я слетаю к тетеньке своей средненькой, любименькой, болтливенькой. А ты подумай пока про вызов своих мальчишек и шапочку одень на всякий случай. Я прилечу сюда и тебя позову, хорошо? Мне день нужен, один день, и ты точно будешь знать, что именно ты должна искать». «Ладно», кивнула головой Катя. «Спящим в тумане что день, что год, погоды уже не делают. А ей действительно лучше бы точно знать, что за сказку она должна рассказать». Она нашла ровное место, решила подстраховаться и позвала Ярика, раскатала избу и плотно закрыла за собой дверь. Снаружи избушка стала похожа на неразличимый в каменном крошеве деревянный шарик. Тоска-то какая без них. Ни разу такого не было, чтобы и Баюн, и Жаруся, и Волк попали в туман. Жаруся так и вовсе там никогда не оказывалась. Бедненькая. Ладно, хоть Ярик прилетит, все веселее будет. Хорошо, что его тут оставили. Она не решилась звать Сивку и Воронко. Очень уж они заметные. А кто знает, сколько ей придется быть в тумане? А ну, как решит Ворон сыновей послать? Морские кони могут справиться, но опять же, сколько им придется над туманом кружить? Может, она там месяц ходить будет, а может, и гораздо больше. Катя расстелила самобранку, поела и достала зеркальце. Ворон метался по знакомой горнице, сшибая лавки, рука перевязана в глазах бешенства. «Господин, может, позвать лекаря? Вы же ранены, господин!» Пожилой слуга в черном кафтане опасливо косился на ворона. «Нет! Не надо лекаря! И вообще ничего не надо! Убирайся! Пшел вон!» Ворон схватил со стола серебряный кувшин и швырнул в слугу. Тот неожиданно ловко увернулся, видимо, практика у него была немалая. Катя проследила в зеркальце за слугой и услышала, как в людской шепчутся о том, что сказочница неведомым способом сбежала, а ворон оказался ранен, потому и не полетел в погоню. «Да что же это за девица, если она самого ворона ранила?» тихо переговаривались слуги, а сынов-то ворон так и не выпустил, велел глаз них не спускать. «Может, и хлопок крайне отцовской приложено», — услыхала Катерина. «Да, странно, у Вороновичей крыли в порядке, что же он их за мной не отправил? Хотя, если подумать, если бы кто-то из них меня изловил, то мог отцу больше не принести, а вызнать, что ран то у него никакой нет, что он просто оборачиваться не может». А потом сыночек может или крепость отцовскую захватить, да самому править. Или со сказочницей улететь и диктовать остальным свои условия. У них же в семье такие нежные отношения. Так что понятно, ворону это совсем не надо. Катя задумчиво крутила зеркальце в руках и думала о том, какая же сказка может быть в тумане, и удастся ли Финисту это у средней тетушки вызнать. Крутила-крутила, да и спросила у зеркальца. Все равно других собеседников нет. Зеркальце послушно показало среднюю ягу – Так ты говоришь, что девка нонча одна? Ай-яй, как же так? А что же ты сюда-то ее не принес, а, племянничек? Она меня там ждет. Финист перебирал какие-то старые листы пергамента в ларце, украшенным узорами из черных перьев. Ах, где там? Да не шурши ты, а лучше вот откуши метку, устал поди. Средняя ега которую Катерина уже встречала, когда будила ее сказку, настойчиво совала финисту чашу с напитком. О, нашел! Про двух братьев, царевича и ведьму. Финист выхватил один из листов, сунул за пазуху, а потом, подумав, забрал все остальные и спрятал туда же, закрыл пустой ларец и повернулся к тетушке. «Нет, тетушка, прости, не досуг Тем более, что мед с сонным зелем мне не очень-то по вкусу». Он шагнул к двери, она распахнулась, и вошедший плеснул ему прямо в лицо какую-то жидкость. Финист рванулся вперед, смел с дороги рыжеволосую ягишну и, мгновенно обернувшись в птицу, взвился в воздух. «Дура, удержать не могла!» Ега хмуро покосилась на дочь. «Не могла!» — огрызнулась рыжая. «Ты же знаешь, какая в нем силища!» «Ну, ничего, ничего, скоро свалится!» «Ишь, не захотел он метку испить, спал бы на лавке, как младенец!» «А так, не взыщи, сам напросился!» Она крикнула это в сторону распахнутой двери. «Костей не соберешь, если с высоты грянешься!» «Ладно, нам-то что, полетели за сказочницей, теперь она никуда от нас не денется!» «Вот же!» Катерина одела невидимку и выскочила из избушки, «Мерзавка рыжая! Как же она мне надоела! Ярик, да где же ты?» Катя всматривалась в зеркальце и видела, что сокол летит уже с трудом. И тут вокруг закружились порывы ветра, сгустившись в лохматого полупрозрачного Ярика. «Я тут! Хозяйка, как хорошо, что ты вернулась! Смотри!» Времени на приветствие не было, и Катя сунула зеркальце в сторону любопытного носа. «Сокола отравили! Его надо поймать и бережно сюда донести! Вперед, скорее!» Ярика со свистом снесло с горного склона. Сокол он поймал уже почти над туманом и быстро набрал высоту, помогая засыпающему финисту лететь. Ветерок донес сокола до Катерины, когда тот уже почти совсем уснул. Финист с огромным трудом обернулся в человека, вытянул из-за пазухи кипу листов пергамента, сунул ей в руки, положив поверх пергамент именно с той сказкой, которая была Кате так нужна, уже в полусне обернулся в птицу и окончательно провалился в сон. «Замечательно! Вот я все думала, что же мне не хватает-то!» Сокола спящего и родственницы его расчудесных на подлете. Катерина лихорадочно соображала, что ей делать. Куда-то делась нерешительность и тяжелые раздумья. но раздеваться некуда, значит, некуда. «Ярик, берешь сокола и несешь в его терем. Прямо жене доставишь, в руки. Справишься?» «Конечно». Ярик с любопытством глянул на Катерину. «А ты?» «А я в туман», — решительно ответила Катерина. «Одна?» но как же?» «Одна. Ты лети, Ярик, скорее лети, а то здесь скоро ягишны будут». Времени вызывать ворота и объяснять мальчишкам, что и как, уже не оставалось. С каменного уступа слетела белая лебедка и нырнула в туман как раз перед появлением ступы, в которой летели две ягишны – мать и дочь.